Глава 4. Я тебе что, Нобита, что ли? Примечание переводчика Ноби Нобита, главный герой манги Дереимон. Я сложил все свои учебники и тетради на стол, и когда я осознал весь объем летней домашней работы, которую я оставил незаконченной, или лучше сказать девственно нетронутой, я упал на напололек, уставившись в потолок. Совсем как несчастный ноби из Дораимона было уже 20 августа. последний день летних каникул. Новый триместр начинается завтра. Прекрасно. Просто замечательно. Это было настолько прекрасно, что даже в какой-то степени, вероятно, мне не стоило этого говорить, забавно. Наверное, кто-то, кто поскользнулся на банановой кожуре, должен испытывать схожие чувства. Классика. Как бы то ни было. «Помоги мне, Набуэмон!» Какое неправдоподобное имя. Набуэмон, то есть Шинобу ухмыльнулась мне… а в ее глазах сверкнул такой знакомый злобный огонёк. Дораймон никогда не позволял себе таких злобных взглядов. Кстати, тебя случайно Дораймон не напоминает того пухлого борца Сумо Додзеймона? Оба синеватые и круглые. Хотя, полагаю, Фудзика-сенсей вдохновлялся ним. Быть не может, чтобы всенародно любимый персонаж был создан по образу утопленника. Примечание переводчика. На Русыгава Додзеймон известный в период эда борец Сумо, который, однако, вошел в историю совсем не этим. Существует легенда, что однажды в реке нашли труп утопленника, который уже успел значительно распухнуть, и офицер, обнаруживший труп, сравнил его с Дадзеэмоном, который был еще известен своей бледной кожей. К великому сожалению сумоиста это сравнение прижилось, и его именем по сей день иногда называют утопленников или людей с мертвецкой блюдной кожей. А само имя Дадзеэмон с тех самых пор не решился себя взять ни один сумоист. Сумоисты выступают под псевдонимами, и Дадзеэмон – это тоже его псевдоним. «Нет, но все таки тебе никогда не казалось, что знаменитая история о создании Дараймона звучит как-то фальшиво. Эта история, конечно, довольно известна, и она идеальна, как по мне, но ты-то откуда ее знаешь?» «Не думал, что она интересуется такими мирскими вещами. Когда это она читала мангу?» «Знаешь, в наши дни это уже не так часто всплывает, но некоторое время назад существовало мнение, что если будешь читать много манги, то станешь дураком». Мне это, конечно, всегда казалось глупым предубеждением, но, глядя на тебя, я не могу полностью опровергнуть эту теорию». «Что?» «Во время весенних каникул ты казалась умнее, разве нет?» «Что?» «Серьёзно. Тебе не очень приятно это слышать, но я почти уверен, что во время весенних каникул ты точно была не из тех персонажей, от которых можно было бы услышать «Что?». Я почти что уверен, что что-то поменялось. И все же, идет в данном случае это ты, мой господин». Она назвала меня в одном предложении одновременно и идиотом и господином буквально на одном дыхании, после чего продолжила, быстро подбирая нужные слова. «Это ты тут кричал? Я тебе что, набито, что ли?» Однако персонажи, которые оставляли свою летнюю домашнюю работу, невыполненной и уже давно ушли в прошлое. Классика классикой, но это уже как-то слишком классично. Да это же буквально на днях было в «Heartcatch Precure». Двадцать восьмой эпизод, если кому интересно. Ты сейчас находишься в затруднительном положении как раз потому, что следил за Прикюр вместо того, чтобы следить за своей домашней работой. «Ах, вот как! У тебя какие-то претензии к Прикюр? Ну давай, выкладывай, с радостью послушаю!» «У меня претензии к тебе, так что готов все выслушать». Жестоко. Ну а «Хердкач Прикюр» всё равно классное аниме. Нет никаких сомнений, что этот сезон обязан своим величием оригинальному сериалу, но я осмелюсь заявить, что это лучший Прикюр среди всех остальных сезонов. Я даже просыпаюсь пораньше, чтобы успеть посмотреть новую серию. Воскресенье — единственный день, когда я благодарен своим младшим сестрам, Несмотря на то, что я на всякий случай записываю все новые серии. Прекрасный выпускник, ничего не скажешь. Очень важно иногда делать передышку в учебе. Разве это не оскорбительно по отношению к создателям? Смотреть аниме или читать мангу с такой дурацкой мотивацией, как передышка? Ты говоришь, как какой-то фанат Рамана. примечание переводчика фанаты рамана отстаивают мнение что поедание рамана это настоящее искусство а не просто способ утолить голод такие типы кстати тоже иногда высмеиваются в аниме. к примеру в одиннадцатом сезоне как я самава кокураштай в мире нет ни одного творца который сказал бы что-то подобное было бы неплохо если бы таких на самом деле не было к примеру таких которые говорят выпрями спину когда смотришь этот сериал мой господин утверждение вроде вечернее радио, лучший друг для подготовки к экзаменам, никто не оспаривает. Но если ты задумаешься о том, насколько серьёзный ведущий подходит к своей работе, разве ты сможешь после этого продолжить учиться, слушая их? Будешь слушать музыку на айподе во время работы, и музыканты будут готовы покарать тебя? И гнев пробудиться, Фоновая музыка? Это еще с какой стати? Когда мы успели стать твоей личной подпевкой? Дело не в том, что я не понимаю, что ты хочешь сказать. Но я не могу представить себе такую сумасшедший мир. Или, возможно, речь о том, что все рабочие места сейчас относятся к сфере услуг. Хотя, какой бы ни была моя мотивация, я обязан был заметить, пока смотрел «Прикюр», что оставил так много своей летней домашки невыполненной. Черт! Такими темпами в город скоро прибудет Кабраджа. Кабраджа – один из злодеев «Прикюр». В той самой серии с невыполненным домашним заданием появляется именно он. Я по своей глупости думал, что раз я со всей головы погружен в подготовку к экзаменам, значит, я не расслабляюсь. Но каким-то образом мне удалось пренебречь самыми фундаментальными обязанностями. Ты с такой серьезностью относишься к сюжету аниме? И после этого ты называешь себя старшеклассником? И да, подумай хорошенько. Разве сейчас тот самый год, в который транслируется Hard Catch Precure? Примечание переводчика. Этот сезон транслировался с февраля 2010 по январь 2011. Как раз в то время, когда был опубликован этот том. Шиноб боже, намекает, что события сюжета на самом деле происходят в другое время... 2006 год. Хотя об этом и не говорится прямо. Об этом можешь не волноваться. Если считать внимательно, то тут и так уже полно противоречий. Просто вопиющих несостыковок. Но вот для Камбру это действительно доставляет кучу неудобств, потому что правила баскетбола постоянно пересматривают. Я как-то сказал что-то вроде «А что это за система четвертей?» Эй сен посмеялась на мною весь голос. Примечание переводчика. Либо Кайеме не знал, что периоды в баскетболе называются еще четвертями, Либо перепутал систему четвертей с системой квот. Это из политики. Ничего связанного с баскетболом, но читается так же. Либо попросту не знал, как называются в баскетболе игровые промежутки времени. Ты мог бы избежать таких душевных страданий, если бы знал о правилах баскетбола хотя бы что-нибудь, кроме того, что прочитал Сламданк. Шинобу решительно отказалась утешать меня. Или это мисс Серьёзность или мисс Цундере не просветили тебя на этот счет? Даже не знаю, как должен реагировать на эту внезапную нотку презрения в новых прозвищах, которые ты дала моим друзьям. Но эти двое... Сказав это, я наконец-то поднялся с пола. Я мог сколь угодно долго притворяться, что устраиваю небольшую истерику, но пришло время взглянуть правде в глаза. Сразиться с реальностью... Мне уже 18, я уже вырос... Взрослые люди не устраивают истерик. Эти двое из тех, кто заканчивает свою летнюю домашнюю работу еще до начала летних каникул. Не знаю, что и думать по этому поводу. Я вздохнула Шинобу. А я не уверен, что мне думать насчет тебя, Шинобу. Ты стала слишком человечной. Я продолжил. Полагаю, они решили, что я тоже закончил домашку еще до начала летних каникул. Ладно, у меня один надежный план как раз для тебя. А? Ха-ха. Неужели ты думал, что я просто молча проигнорирую твое затруднительное положение? Шинобу, которая до самой последней секунды была в курсе того, что моя домашняя работа лежит нетронутой. и ничего не сказала, которая, должно быть, специально молчала до последней секунды, очевидно, наслаждалась своим преднамеренным преступлением, надменно выпить в грудь. Её плоская грудь выглядела еще более плоской, когда она так делала. Я все тебе расскажу, но только с тебя перше ставь, мистер Донат. И давно ты это спланировала? Она использовала очень агрессивную тактику ведения переговоров, но другого выбора у меня не было. Хорошо, я согласен, рассказывай. Ты можешь списать домашнюю работу с мисс Серьезности или мисс Сундере. В таком случае все будет замечательно. Ее надежный план был настолько мелким, что в нем можно было собирать моллюсков. Вода мне едва до лодыжек доходила. Что такое? Что с твоим лицом? Разве не ты говорил, что эти двое уже давным-давно закончили свою домашнюю работу? Говорил, но... В таком случае тебе следует воспользоваться добротой этих двух девушек, одурманенных тобой, ради собственной выгоды. Какие ужасные вещи ты говоришь! Каким бесчеловечным ублюдком я должен быть? Уму непостижимо. Я имею в виду, что отвергаю твое предложение. Ни по какой причине? Потому что эти двое за миллион лет не позволят мне с них списать. Само собой разумеется, что во слишком серьезно, чтобы позволить подобное. Если бы я ее об этом попросил, она бы ответила что-то вроде «Это твоя домашняя работа, и ты сам должен ее сделать». Синдзигахара же, может, и позволила бы мне с неё списать, если бы я попросил ее об этом. Но теперь, когда она решила измениться к лучшему... я не хотел бы давать ей каких-либо негативных стимулов. Я не знал, что может послужить триггером к возвращению ее прежней личности. Я не хочу говорить ей что-то вроде «Эй, ты сейчас очень похожа на прежнюю себя». Если ты не хочешь произносить такую избитую фразу, то почему бы тебе просто не научиться сдерживанию?» Шинобу, которая, как казалось, не понимала ни Ханакаву, ни Синзюгахару, на самом деле не понимала, что имел в виду, но, несмотря на всё свое непонимание, казалось, что она все таки поняла. В таком случае... продолжила она. «Почему бы тебе не списать какого-нибудь другого друга?» «Какие ужасные вещи ты говоришь! Я не помню, чтобы воспитывал тебя настолько жестоким ребёнком». «Ты в самом вере веришь других друзей? Тебе сколько вообще лет?» «Пятьсот», — ответила Шинобу. «Ты так говоришь о друзьях, словно не Санта-Клаус». Заметила она. Образ Санта-Клауса основан на христианском святом Николае, поэтому просто произнеся это имя, она могла подвергнуться очищению. Ну и было по-настоящему наплевать на все эти правила. В самом деле, раз уж ты упомянула это, ты постоянно говоришь, что тебе 500 лет, но неужели тебе ровно 500? Что-то я сомневаюсь. В моем возрасте такие тонкости уже не играют роли. Мне 500, грубо говоря. Хорошо, но сколько тебе все таки лет? Мне 598 лет и 11 месяцев, если быть точной. Да тоже же фактически меня обманывала! Тебе 600 лет, грубо говоря! Не пытайся так легко сбросить сотню лет! «Это тебе не шутки!» «Если тебе столько лет, то ты должна и сама все это знать. Почему бы тебе просто не сделать домашнее здание за меня? Пусть даже не все, хотя бы часть. Если ты это сделаешь, то мы сходим в мистер Донат, и хоть я не могу обещать тебе настоящее пиршество, но если мы попадем на распродажу, то я тебя угощу». Овы! Японская стандартизированная образовательная система несовместима с моими интеллектуальными способностями». «Высокомерно. Настолько высокомерно, что аж до стратосферы достает. Я правда не могу сказать, расцвела ли ее личность или совсем испортилась.